глава 10 июнь 1970 года балтийск калининградская область ссср раз два три 4 пять севка старательно отсчитал пять шагов от нагретого солнцем кирпичного угла кирхи затем повернулся влево раз два три 4 5 шесть семь последние четыре шага Он уже не вышагивал торжественно, словно журавль в брачной пляске, а торопливо пробежал. Не терпится парню. «Все, можно копать!» Севка воткнул в дерн колышек и обвел всех собравшихся торжествующим взглядом. А народу собралось немало. Все ребята побросали старые привычные раскопы и сгрудились на небольшом травяном пятачке за кирхой. Обычно сюда уходили отдохнуть и полежать минут десять. За северной стеной всегда была тень. Здесь не так доставала летняя жара. Кто-то зависливо хохотнул. «Да, здесь хорошо копать. Никакого солнцепёка». «Ну, что?» — не унимался Севка. «Давайте лопату». «Не бросов», — строго ответил Валерий Михайлович. «Сколько раз тебе повторять, что мы археологи, а не кладоискатели? Есть определенные правила работы. Давайте их соблюдать. Будем закладывать раскоп». Последние слова Валерий Михайлович произнес чуть громче и сделал знак Мишани. Мишаня уже стоял на готове, держа в руках колышки и моток веревки. — Давай, Терентьев, втыкай колышек сюда! — Валерий Михайлович указал на траву в метре от угла кирхи. Мишаня послушно воткнул в указанное место колышек и несколько раз пристукнул его геологическим молотком. — Второй вот сюда! Гореликов, а ты что стоишь? Тяни шнур! Я взял у Мишани веревку, привязал ее к первому колышку и потянул в сторону второго. «Раскоп!» — разочарованно вздохнул Севка. «Это сколько земли зря копать! А зачем? У нас же есть точное указание зарытых документов!» «Точное указание!» — передразнил его Валерий Михайлович. «Скажи, пожалуйста, а откуда ты знаешь, что у тебя шаги нужного размера? Барон фон Рауш мог быть высокого роста, и шаги у него длинные, а ты скачешь, как воробей!» Ребята расхохотались, а Севка сердито нахохлился. Сравнение с Воробьем было очень точным, и поэтому здорово зацепило его. Я, улыбаюсь потянул веревку к третьему колышку. «Ну, а четвертый вот сюда! Все!» Валерий Михайлович выпрямился и обвел взглядом место будущего раскопа, как полководец осматривает поле предстоящего сражения. «Отлично, друзья! Теперь беритесь за лопаты!» Но Севка перебил его. «А если металлоискатель взять?» — Можно же у солдата попросить. он сколько воинских частей в городе. Валерий Михайлович огорченно покачал головой. — Металлоискатель Небросов — это орудие варваров. Им пользуются не археологи, а черные копатели. Да-да, те самые, после которых памятники древней культуры остаются не только разграбленными, но и приведенными в полную негодность для науки. Увлекшись, Валерий Михайлович даже сделал два шага в сторону Севки и грозно посмотрел на него, словно Севка и был тем самым черным копателем. Вы представляете, во что такие копатели превращают культурный слой? Все эпохи, все времена перемешиваются, и потом совершенно невозможно установить, к какой эпохе относится та или иная находка. Резко сменив тон, Валерий Михайлович спросил Севку. Что вы целый год делали на лекциях? Э, э э рассеянно ответил Севка. Если бы вы хоть немного слушали то, что вам рассказывают преподаватели, то не влезали бы со своими варварскими предложениями. Отрезал Валерий Михайлович. И, окончательно уничтожив таким образом своего противника, снова повернулся к нам. «Итак, друзья, берем лопаты и начинаем снимать дерн. Не забываем перетряхивать. Под слоем дерна уже могут скрываться артефакты». Мы с Мишаней послушно взялись за штыковые лопаты и принялись нарезать дерн равными квадратами. Севка махнул рукой и присоединился к нам. «А вы почему прохлаждаетесь?» — напустился Валерий Михайлович на остальных ребят. — Все возвращаемся в свои раскопы. Георгий, будьте добры обеспечить порядок и дисциплину. Жорик замахал руками, загудел, убеждая ребят вернуться в раскопы. Он был очень недоволен тем, что я ускользнул из его власти. — Так? — Валерий Михайлович вспомнил, что не сделал самое важное. — Руководить вашим раскопом буду непосредственно я. Ну а в мое отсутствие старшим назначается... Взгляд Валерия Михайловича скользнул по нам и чуть задержался на мне. «Предлагаю назначить старшим Мишаню», — быстро сказал я, — «то есть Терентьева. Он из нас самый рассудительный». Валерий Михайлович покачал головой. «Удивительно, Гореликов, но иногда тебе в голову приходят здравые мысли. На время моего отсутствия старшим назначается Терентьев. Обо всех значимых находках, пожалуйста, сразу же сообщайте мне». «Валерий Михайлович...» К Нифонтову подошла Светка. Скромно опустив глаза, она спросила. «А можно мне поработать с ребятами на новом раскопе?» «Зачем это?» — неприязненно спросил Севка. А Оля молча смотрела на Светку. «Вообще-то раскоп большой», — мешался я. «И лишние руки нам не помешают. Ребят, ну чего вы?» «Согласен», — неожиданно поддержал меня Мишаня. «Ну и отлично», — подытожил валерий Михайлович. «Поленко, работай с ребятами». Света благодарно улыбнулась Мише. — Спасибо, я буду стараться. Мы сняли с раскопа весь дерн и аккуратно сложили его по бровкам. Затем совковыми лопатами принялись выравнивать свежую землю. — Давайте так, — предложил Мишаня. — Севы и девочки на лопатах, а мы с Саней на носилках. — А почему это я на лопате с девочками? — снова обиделся Севка. — Ну хорошо, — добродушно улыбнулся Мишаня. — Давай я на лопате, а ты на носилках. — Сева, ну чё ты споришь? — вмешался я. — Лучше тебя никто из нас не копает. — Это правда, — обрадовался Севка и схватил лопату. — Не глубже, чем на штык, — напомнил ему Мишаня. — Отвал сделаем вон там, возле тропинки. — Знаю, — привычно огрызнулся Севка и воткнул лопату в податливую землю. — Ого, какой жирный! Он тут же бросил лопату и поднял двумя пальцами толстого дождевого червя. Червь извивался и вытягивался, силясь освободиться. — А может, на рыбалку вечером? — Неожиданно даже для самого себя предложил я. — Сходим на мол, салаку половим. — Давай, — обрадовался Севка и озабоченно зазирался. — Но банку надо найти. Консервная банка нашлась в траве неподалеку. Девочки снимали слой грунта, а Севка совковой лопатой грузил его в носилки. Мы с Мишаней таскали полные носилки кучи и сбрасывали землю в отвал. Я обратил внимание, что Оля и Светка сторонятся друг друга. Со стороны это выглядело так, словно девочки не хотели мешать друг другу работать. Если Светка начинала копать от бровки, то Оля вставала от середины и двигалась к противоположной бровке, сохраняя дистанцию. Это казалось логичным, но я шестым чувством ощущал, что дело не в работе. Ладно, со временем все притрется. — оптимистично подумал я. «Глядите!» — воскрикнула Оля. Она быстро наклонилась и подняла что-то с земли. «Покажи!» — тут же загорелся севка. «Вот!» На олиной ладони лежала испачканная землей серебряная монета. русский талер!» — уверенно заявил Мишаня. «Я такие в музее видел. Надо записать находку и зарисовать местоположение». Он раскрыл блокнот и по всем правилам сделал запись о том, как и когда обнаружена монета и на какой глубине. Затем на плане пометил место находки. «Теперь смотрите внимательнее», — сказал он нам. «Рядом могут быть еще монеты». Уже сейчас можно было с уверенностью сказать, что в будущем Мишане добьется успеха в науке. Его неторопливость и основательность были самыми подходящими качествами для этого. Девочки продолжали разравнивать землю, внимательно глядя под ноги. «Вот еще одна». «Теперь монета попалась в свете». «Странно», — в недоумении сказал Мишаня. «В том же слое, но совсем в другой стороне раскопа». «А вот еще». «Всего в этом слое мы нашли 46 серебряных талеров. Все они были выпущены в царствование Фридриха Первого». «Надо внимательно просмотреть отвал, пока не засыпали», — решил Мишаня. Мы временно остановили раскоп. Руками и совками перебирали всю землю от вала и отыскали еще три монеты, которые не заметили раньше. Очень странно. Мишаня почесал пальцем кончик носа. По его зарисовкам выходило, что монеты разбросаны по всему раскопу. Такое ощущение, что кто-то швырнул здесь деньги, и они разлетелись. Но как это могло получиться? А может, это связано с какой-нибудь традицией? Предположила Оля. Разбрасывали же деньги на некоторых праздниках. Во время коронации, например. — Какая коронация в Пилау? — резонно возразил Мишаня. — Здесь короли, если и бывали, то только проездом. Да и кто станет разбрасывать серебряные монеты? Знаешь, сколько всего можно было купить на один талер? А их тут 50 49 поправил Севка. — Ну да. — Ладно, — махнул рукой Мишаня. — Разравнивайте слой, а я к Валерию Михайловичу саня идем то что мишаня позвал меня с собой объяснялось очень просто найденные талеры мы складывали в мою шляпу больше было просто некуда не раскидывать же их на брезенте как черепки в кувшинов обломки курительных трубок и остатки костей все таки деньги мало ли что удивительно сказал валерий михайлович осмотрев таллеры очень удивительно как ты говоришь они располагались вот Ответил Мишаня развернул перед Валерием Михайловичем схему раскопа. Она вся была исписана пометками. — На следующий слой заготовьте новую схему, — распорядился Валерий Михайлович. — Иначе пометки сольются, потом ничего не разберем. — Георгий? — Да, Валерий Михайлович, — немедленно отозвался Жорик. По своей привычке он терся рядом с руководителем. — Отнеси Таллера в камералку, — распорядился Валерий Михайлович. — Камералка — это камеральная лаборатория. Такая есть в каждой археологической экспедиции. В этой лаборатории находки очищают от земли, сортируют, описывают и хранят. «Слушай, Валерий Михайлович!» — кинул Жорик. «Но я остановил его. Шляпу отдайте!» «Что ты за человек, Гореликов?» Жорик смерил меня нарочито презрительным взглядом. «Тут такая находка, а тебе шляпа жалко?» «Для тебя жалко!» — не остался в долгу я. «Пересыпь свою панамку и неси!» На голове Жорика красовалась экспедиционная панама, которой он очень гордился. Не меньше, чем я своей шляпой. При слове «панамка» Жорик покраснел от злости, но ничего не ответил. Пересыпал монеты и ушел в сторону казармы. Наша камеральная лаборатория располагалась в одной из комнат. «Ну, идемте, идемте!» – заторопился Валерий Михайлович. «Хочу сличить ваш план с раскопом. Почему вы не позвали меня сразу, как нашли первую монету?» «Увлеклись!» — виноват, — ответил мишане На краю раскопа Валерий Михайлович остановился. — А, уже разровняли? Молодцы! И что тут у вас? — Есть пятно! — возбужденно выкрикнул Севка. — Ровно там, где говорится в письме! Он указал в центр раскопа. Там на утрамбованном подсыхающем грунте отчетливо выделялось более темное пятно. Это был след когда-то выкопанной, а потом засыпанной ямы. Апрель 997 года. Деревня прусов Рано утром на торговой площади поставили помост. Соорудили его просто, прикатили две высокие бочки, а поперек положили несколько крепких досок. Ну и поставили бочонок, чтобы у не запрыгивать. Помост сделали для вождя. Но не за тем, чтобы вождь возвышался над народом, а чтобы народ мог лучше видеть и слышать, для своего удобства. Эрик не дал монахам даже совершить утреннюю молитву. «Поторапливайся, епископ!» То и дело приговаривал он, поглядывая в окно. «Бог подождет, а люди ждать не будут!» Эти слова покоробили от альберта Что себе позволяет этот рыжий, бородатый варвар? Но, согласившись вчера с братом и Бенедиктом в главном, сегодня он не стал спорить по мелочам. Поднялся с колен, перепоясал рясу и взял в руки Евангелие. Эрик внимательно взглянул на епископа. Видно, что-то ему не понравилось, но он промолчал. Только кивнул Бенедикту, и Бенедикт пошел с ними, хотя Адальберт его и не звал. Этот навязанный Болеславом спутник все больше и больше раздражал епископа. Раздражал тем, что незаметно забирал все больше воли в решениях. Словно не Адальберт, а именно он, Бенедикт, главный в их маленькой миссии. Уже и Родим с ним согласился, а раньше всегда выступал на стороне брата. Еще больше сердило от альберта что он сам виноват. Незачем было советоваться со своими спутниками, показывая нерешительность. Принял бы решение сам и вынудил их согласиться. Народ заполнил торговую площадь до самых окружающих домов. Рыбаки побережья оставили свои сети, сборщики солнечного камня побросали корзины, кузнец отложил кувалду. Все собрались послушать, что скажет им вождь пруссов. Видно, новость о вчерашнем приходе криво кривей распространилась мгновенно. На монахов поглядывали хмуро, из-под лобья. Эрик, не обращая на это никакого внимания, расталкивал людей и освобождал альберту дорогу к помосту. На мгновение епископу показалось, что его ведут на плаху. Вождь Арнос уже был здесь. Он внимательно взглянул на епископа, затем вопрошающий на Эрика. Эрик ответил коротким кивком. Ступив левой ногой на бочонок, вождь легко поднялся на помост. Толпа всколыхнулась и зашумела. Арнес выждал несколько мгновений, затем поднял руку. Гулу тих. «Люди самби звучно сказал вождь. «Я собрал вас, чтобы говорить о деле, которое касается каждого из вас!» Адальберт по-прежнему не понимал, о чем говорит арнос За эти дни он едва выучил несколько слов на прусском. И то потому, что сам расспрашивал Эрика. На счастье, Рыжий Бородач коротко переводил речь Арнеса. Монахи слушали, Адальберт по неволе, а Бенедикт очень внимательно. Арнес говорил о том, как сильны среди пруссов традиции гостеприимства. Живя у моря, они всегда открывали свои двери и сердца любому гостю. И даже вчерашних врагов прощали, если те раскаивались в совершенных злодействах. «Эти монахи пришли к нам с миром», — говорил арнос — «и принесли слова о своем Боге». Он не похож на наших богов, это правда. Но разве на небе мало места? Разве человек становится хуже от того, что верит по-другому? Что плохого в том, что у земли пруссов появится еще один сильный заступник? Адальберт слушал, и ему становилось все хуже и хуже. Он почти терял сознание и с ужасом ждал той минуты, когда его спросят. Нет, прикажут скарабкаться на помост и подтвердить слова вождя. По лбу епископ утек пот, а пальцы, сжимающие Евангелие, были холодными. Чтобы успокоиться, Адальберт сделал несколько глубоких вдохов. Арнас умолк, и сердце альберта сжалось. Вот сейчас. Но вместо вождя на помост запрыгнул рыжий Эрик. Взмахом руки привлек себе внимание и заговорил. Теперь стало еще хуже. Эрик говорил на языке пруссов, а переводить было некому. альберт совершенно растерялся. Бенедикт наклонился к его уху. «Скажите все, что угодно», — посоветовал он, — «все равно вас не поймут. А Эрик переведет так, как нужно». И в самом деле об этом Адальберт даже не подумал. Но мысль принесла только мгновенное облегчение. Нельзя идти по пути лжи, даже если очень хочется. А Эрик тем временем говорил о том, как приплыл из-за моря на корабле Данов, как воевал с пруссами. «Моя мать была христианкой, и сам я христианин». В доказательство своих слов Эрик оттянул ворот рубахи и показал толпе нательный крестик, вырезанный из дерева. «Я был разбойником», — сказал он. «Мы потерпели поражение, и пруссы взяли меня в плен. Но не убили, а вылечили и позволили остаться среди них. И теперь я такой же прус как и вы. Я чту Перкуну, Петрим, Пойпатолло и приношу им жертвы в благодарность за спасение». «Но я чту и Христа за то, что он дал мне жизнь и своей волей направил к этим берегам!» Эрик почти кричал. Толпа шумела, словно отвечая ему. Утреннее солнце припекало, несмотря на апрель. Голова Адальберта кружилась от слабости, и бочонок, который служил ступенькой, казался непреодолимо высоким. Неожиданно Эрик замолчал и обернулся, глядя прямо на альберта. Сердце епископа остановилось, он пошатнулся. Бенедикт поддержал его за локоть и сам шагнул вперед. «Я скажу». Фантальберт увидел, как монах спокойно поднимается на помост и испытал облегчение и отчаяние одновременно. «Люди Пруссии», — сказал Бенедикт, подражая вождю, — «мы пришли к вам с миром и благодарны за то, что вы приняли нас. Благодарны за тепло ваших очагов, за пищу и кров Каждый день мы будем молить Бога о том, чтобы Он оказал вам свое покровительство. Христос заповедал на быть кроткими и милосердными, и сам Он был таким. Кормил бедняков хлебом и рыбой, лечил больных, воскрешал мертвых и сотворял другие чудеса во имя людей. Даже идя на смерть, Он благословлял своих палачей. Но и ваших богов мы тоже чтим и никогда не позволим себе нанести им обиду. «Так будем жить в мире, как внушал нам Господь! И боги наши пусть тоже живут в мире!» Сердце альберта бешено колотилось. Кровь с неистовой силой стучала в виски. «Вот и все!» — чуть слышно прошептал епископ. «Вот и все!» А толпа на рыночной площади шумела и кричала, приплясывая от распиравших ее чувств. Вилкес, как и положено, сыну вождя, стоял рядом с помостом. Он тоже поздоровался с епископом, но Альберт его даже не заметил. Судя по лицу, монаху не здоровилось. Слушая отца, затем Эрика, юноша все больше убеждался, что решение принято. И теперь вражда между вождем и Криве то неизбежна. Вся жизнь Вилкеса, все его надежды рассыпались в прах на его глазах. Теперь криве кривей кривейто ни за что не отдаст ему Агне. Жрец не допустит, чтобы его дочь вышла за сына мятежного вождя, да еще и поднимет против них другие племена пруссов. Зачем только отец послушал монахов и Эрика? От ненависти к ним Вилкосу захотелось убивать, всадить нож в горло епископа и дело с концом. Но тогда рухнет всё. А может быть, люди не примут слова отца, возразят вождю? Такое бывало раньше правда, не но существовал закон, по которому вождь обязан исполнять волю народа. Эрик все говорил, и Вилкас отчетливо видел, что люди склоняются на его сторону. В конце концов, одним богом больше, какая им разница? Больше, не меньше. Так рассуждает простой рыбак, землепашец или воин, для которого свое дело куда важнее, чем распри жрецов. «Пожалуй, у отца получится». Получится перетянуть людей на свою сторону, подчинить их своей воле, как всегда получалось до этого. Вилкос завидовал этому умению Арнеса и сам мечтал быть таким же. А как по-другому? Вождь должен вести людей за собой. А когда на помост поднялся монах, вилкас понял, что дело сделано. Этот Бенедикт был хитер. Он прикинулся кротким козленком, которому нужно совсем немногое. Разрешили бы только построить церковь и молиться своему богу. Вот только криве кривее это так просто не уговоришь. Старый жрец насмерть встанет за то, чтобы его боги остались единственными богами пруссов. И Агна встанет вместе с ним. На то она и дочь жреца. Вне себя от отчаяния Вилкас повернулся и побрел к дому, расталкивая плечами возбужденных людей. Он не замечал их, а они не замечали Вилкаса. Все смотрели на помост, куда снова поднялся вождь Арнос. «Сегодня будет большой пир!» — говорил вождь. — Все будем есть и пить, во славу богов! Я угощаю всех! Толпа взревела от радости. Вилкес добрался до подножия холма, поднялся по деревянным ступеням и, не заходя домой, пошел в конюшню. Быстро оседлал коня, вывел его не к площади, а через калитку в задней стене. Возле ворот остались только сторожа, которые жадно прислушивались к тому, что происходило на площади. Они бросили на вилка Вилкасу любопытный взгляд, но останавливать и расспрашивать не стали. Едет куда-то сын вождя, значит, так и нужно. За воротами вилка сразу пустил коня в скач. Застоявшийся жеребец, легко перебирая тонкими ногами, пролетел вдоль берега и свернул на знакомую тропинку в лес. Здесь поневоле пришлось замедлить скачку. Ветки деревьев так и норовили хлестнуть по лицу, выбить глаза и зубы. Перед тремя идолами Вилкас остановился в растерянности. От волнения он забыл даже прихватить с собой жертву для богов. Вот растяпа! Поразмыслив, юноша вытащил нож из ножен и полоснул себя по ладони. Окропив несколькими каплями крови под идолов, он немного успокоился. Кровавые жертвы боги любили больше других. Может, и хорошо, что у него не оказалось при себе лепешки. Конь, почуяв запах крови, тревожно заржал. вилкас приложил крайне широкий лист молодого лопуха, Похлопал жеребца по шее, успокаивая его, и повел в поводу знакомой дорогой к святилищу. Птицы над головой молчали, но Вилкас изо всех сил уговаривал себя не обращать на это внимания. Ему нужно было увидеть Агне. Если только он сможет поговорить с девушкой. Вместе они обязательно что-нибудь придумают. Агне умна и рассудительна. Она сможет найти нужные слова для своего отца. Чем боги не шутят, может, кривей-кривей-то и, и прислушается к голосу разума. Ну какой вред богам от трех монахов? Да и захочет ли хоть кто-то принять их веру? Так, успокаивая себя, Вилкас добрался до частокола, окружавшего святилище. Постучал в ворота. Ему открыл молчаливый жрец Вайдлот. Но не тот, что в прошлый раз, а другой, широкоплечий, с сумрачным взглядом. — Позови агны сказал ему вилка с привязывая жребца к коновязи лот молча за переворота и ушел вилкас хотел по привычке подойти к ограде священного дуба но вспомнил что жертвы у него нет снова резать ладонь ну уж нет вилкас поморщился и остался на месте вдруг он услышал шаги и быстро обернулся только не это сам кривий кривей то шагал к сыну вождя в сопровождении четырех водолотов я хочу увидеть агны в отчаянии крикнул юноша. я приехал к ней Криви Кривейта не обратил никакого внимания на слова Вилкоса. Он протянул вперед желестую руку и скомандовал «Взять его! Немедленно!»